Глава седьмая. Телепортация оказалась на удивление будничной. Я почувствовал лишь несколько толчков в немного затянувшемся перемещении. Скорее всего, это были те ключевые точки, о которых говорил отец. «Ты метки поставил?» — спросил я у Павла, щурясь от непривычного яркого света после полумрака гостиной. Похоже, я действительно оказался далеко от столицы, учитывая разницу во времени. Когда я шагнул в портал, была ночь. «Поставил!» — пробурчал он. А что, никак на тебе не отразилось? Вот же незадача, похоже, к телесным наказаниям и пыткам ты начинаешь привыкать. А если серьезно? Я обернулся на тихий хлопок, глядя, как портал за моей спиной захлопывается, оставляя меня на каком-то пригорке. Впереди находилась пустынная равнина с редкими лесками, как и позади меня. Я еще раз огляделся и поежился. Было непривычно находиться одному, да еще и вместе, где я никогда не был. «Если серьезно, я хоть и бывал здесь лет двадцать назад, но понятия не имел, куда нас выкинет, поэтому делал все аккуратно. Учитывая, что пронский специалист по порталам так себе, в чем мы неоднократно убеждались, я решил, что приключений тебе и без того хватит. Представь, если бы ты вывалился на голову каким-нибудь разбойником или демоном, или вообще тебе бы повезло, и ты оказался прямо перед своим дедом». Пояснил артефакт. А мне захотелось в который раз за время нашего сотрудничества вытащить душу из перстня и задушить голыми руками. Да, за 20 лет на Востоке ничего не изменилось. Место такое же унылое, прямо как перспективы твоего направления. Но «Мне тоже не нравится», — нахмурился я, пытаясь унять ощущение беспокойства. Что-то явно было не так с этим местом. «Слишком тихо». «Угу, пустовато», — протянул Павел. «Птичек нет». «Ветерка нет? Готов поспорить, что из запаха свежескошной травы нет?» «Не дергайся, сейчас проверю, куда твой недалекий родственничек по материнской линии нас выбросил». «Пахнет нормально», — пожал я плечами, опускаясь на колени и раскрывая рюкзак, чтобы посмотреть, чем именно меня снарядили и выперли в такие рекордно короткие сроки для людей, кто не хотел, чтобы я путешествовал в поисках деда. Внутри, как и говорил отец, лежала простая сменная одежда, кошелек с монетами, сверток с едой, документы и небольшая коробка, покрытая многочисленными защитными печатями. Похоже, это и была та самая посылка, которую я должен был доставить в одну из приграничных застав. Для легенды сгодится. Открыть ее, не нарушив целостность печатей, не представлялось возможным. Не удивлюсь, если узнаю, что она в принципе пуста. На самом дне я нашел кожаную трубку с картой. Развернув ее, я сверился с запиской отца. Да, все сходилось. Мне предстояло пересечь границу империи у восточной заставы и углубиться в вольные земли в предгорье, отмеченные на карте отца крестиком. Координаты сверил. Мы там, где и должны быть. Ну, чисто теоретически. Я понятия не имею, куда на самом деле тебе пытался отправить Пронский, деловито доложил Павел. «До восточной заставы несколько дней пути на своих двоих». «Жаль, что у тебя нет лошади, так бы к вечеру уже были на месте». «Да, у нас ее нет», — выдохнул я, поднимаясь на ноги. «Как-то слишком долго». «Не жалеют тебя совсем, могли бы и поближе куда выбросить», — проворчал Павел. «Это объяснимо. Позади нас последняя в империи точка стационарного телепорта. Дальше опасно было бы открывать переход, не привлекая внимания». «Готов поспорить, что Пронский сам здесь не был, чтобы как следует ориентироваться на местности», ответил я, закидывая рюкзак на плечо. «Неубедительно», — фыркнул Павел. «Наверняка твой заботливый дядюшка опять что-то напутал. Впереди есть небольшой придорожный постоялый двор, если мне не изменяет память и не врет твоя карта. Я ее разглядел во всех деталях, и теперь смогу помочь справиться тебе с твоим географическим кретинизмом». Там, кстати, можно начать сбор первичной информации про твоего деда. «Ну, пойдем посмотрим», — кивнул я, начиная спускаться вниз по едва заметной тропинке. Шагая по ней и обойдя пару лесков, я увидел уже нормальную дорогу. Впереди это оказался почти день пути. Да, давненько я не ходил так долго. Хоть физическая форма позволяла проделывать подобный путь без особых проблем, но однообразие пейзажа и действий угнетало. Ветра все еще не было, и солнце как-то подозрительно сильно жарило для этого времени года. Уже вроде зима должна быть скоро, а здесь даже намека на прохладу не было. «Слушай, я вот о чем подумал», — после нескольких часов молчания подал голос Павел. Я даже вздрогнул от неожиданности. «Почему бы тебе не завести нормального фамильяра? Ну, например, можно забрать у Лебедева его ворона». Он уже к тебе привычен, с тобой сотрудничал и знает, что в случае его неповиновения ты его свяжешь и будешь пытать». «Лебедева?» — решил все же уточнить я. «Конечно, Лебедева. Я бы даже посмотрел на это», — раздраженно ответил артефакт. «Хотя там скорее наоборот будет, если ты даже заикнешься о том, что хочешь забрать его птичку». «Но сам подумай. Тебе нужно что-то умное, зоркое и летающее». Как ты видишь, твоя девочка Феникс для этого не подходит, не летает, со зрением проблемы, да и умом особо не отличается. «Почему ты так предвзято относишься к моим друзьям?» — мыкнул я, увидев впереди одиноко стоящее здание. Я ускорился. Хотелось уже немного отдохнуть, да и поесть не мешало. «Я надеюсь, ты сам все понимаешь, и это риторический вопрос», — фыркнул Павел. «Я лишь пожал плечами». «Когда-нибудь выдаст мне тираду, разложив все по пунктам». Остановившись, я разглядывал вывеску на деревянном добротном здании. Постоял и двор, как говорил мне Павел, и, что еще лучше, почтовая станция. Как оказалось, здание на отделение разделено не было, и местный аналог почты располагался за барной стойкой хозяина этого места. Внутри было прохладно и пахло кислым пивом и жареным мясом. Несколько человек в дорожных плащах располагались за грубыми столами возле окна. Они лишь мельком мазнули по мне взглядом и возобновили прерванный разговор. Хозяин, толстый мужчина с залысиной и засаленным фартуком, лениво протирал кружки. Он скользнул по мне равнодушным взглядом. «Ужин или ночлег?» — буркнул он, не отрываясь от своего занятия. «А если у вас лошадь в наем? Мне нужно добраться до восточной заставы». На удачу спросил я, садясь на стул перед ним. Хозяин хмыкнул, беря в руки очередную кружку. «Лошадей нет. Все разобрали курьеры военные. С утра почтовая тройка ушла, следующая завтра на рассвете. Можешь подождать. Если не втерпешь, иди пешком». «Тогда первое и второе», — выдохнул я, понимая, что идти в ночь куда-то не самая радужная перспектива. Передо мной поставили тарелку с обычной, но сытной едой и большую кружку кваса. Я притронулся сначала к тарелке, потом к кружке, используя простенькое заклинание поиска ядов, подсмотренное у отца на приеме. Все было чисто. Правда, внимание трактирщика этим я привлек. Все это время, пока я ел жареное мясо, оказавшееся на удивление вкусным, он не сводил с меня пристального взгляда. «Маги редкие гости на этой дороге», Тихо проговорил он, когда я отодвинул от себя пустую тарелку. «Простенький артефакт. Работая курьером, из Китаясь по стране, нужно быть осторожным», улыбнулся я, замечая, как расслабляется мужчина. «Ой, будто он тебе поверил», — хмыкнул Павел. «Но в следующий раз давай я буду этим заниматься. Я, по крайней мере, делаю это незаметно. Ну, иногда. Редко. Ладно, никогда, но я тоже хочу быть полезен в твоем походе». Отпивая кисловатый квас, я окинул взглядом зал. Все посетители выглядели на первый взгляд мирно, но ощущение тревоги не отпускало. Зрением душ я проверил каждого, но среди путников даже магов не было. «Слышал, тут в предгорьях один старик живет», И громко начал я, поворачивая кружку в руках, обращаясь к хозяину таверны. «Алхимик, знаток трав. Не попадался такой?» «Много кто в предгорьях живет». «Отшельники, староверы. Не любят они, когда их тревожат». «А тебе зачем?» Хозяин на мгновение замер, потом снова принялся вытирать стойку. «Помощь его нужна», — уклончиво ответил я. «Говорят, он лучше в своем деле». «Лучше он или нет, не знаю», — хозяин пожал плечами. «Но если про того старика говоришь, что на старые сопки селится, так к нему и дороги-то давно нет». и не ищет он ни с кем знакомства. Слухи ходят, что нелюдимый и опасный. Местные обходят то место стороной, да и земли в его собственности находятся, даже мимо не пройти. Опасный? Чем? С любопытством в голосе поинтересовался я. Все же было интересно, что говорят о деде, да и убедиться стоило в том, что трактирщик говорил о нем. Кто его знает? Говорят, звери вокруг его жилья странные водятся, и трава не растет. а те, кто все же решался к нему сунуться назад, не возвращались. Хозяин посмотрел на меня внимательнее. «Советую тебе не соваться, парень. Дело твое, конечно, но жизнь дороже». «Но это же все только слухи», — пожал я плечами. «Но за совет спасибо», — кивнул я, допивая квас. Расплатившись, я взял ключи от крошечной комнатки на втором этаже. Поднимаясь по скрипучей лестнице, я чувствовал на себе пристальные взгляды. Неприятно, но неудивительно. Чужаков нигде не любят. Комната оказалась такой же унылой, как и все вокруг. Голая деревянная кровать с тонким матрасом, столик и таз для умывания. Я бросил рюкзак в угол и присел на краешек кровати, прислушиваясь к звукам постоялого двора. Снизу доносился приглушенный гул голосов, скрип половиц, но ничего подозрительного. «Тебя что-то смущает?» — деловито спросил артефакт. «Да все меня смущает», — честно ответил я. «Здесь даже воздух какой-то, не знаю, липкий и тягучий, будто отравленный, хотя вот так, на первый взгляд, ничего странного нет». «Да, и путники внизу доверия не внушают», — протянул задумчиво Павел. «Они явно проявили к тебе интерес, когда ты завел разговор о деде. Но они не маги». И не демоны так что твоих убогих сил хватит чтобы с ними справиться если они решатся ограбить обычного парнишку курьера ладно отдохни немного ночь может оказаться очень беспокойной как-то зловеще проговорил перстень уверенности в этом он мне явно не прибавил я не стал спорить усталость накатывала волной но внутреннее напряжение не отпускало я достал из рюкзака отцовский браслет повертел его в руках Простой медный ободок, холодный на ощупь. Затем положил его обратно, убедившись, что он в легком доступе. Рюкзак поставил рядом с кроватью, чтобы в случае чего можно было бы быстро схватить. «Спей! Если кто попытается подкрасться с ножом к горлу, я разбужу тебя своим душераздирающим криком! Или просто его поджарю, я думаю, ты от этого быстро проснешься!» — ободряюще произнес Павел. Я стянул себя куртку и лег, рассматривая потолок. Даже сам не понял, как уснул. Все-таки после приема, ритуала и вообще всех потрясений отдохнуть мне не дали, и усталость взяла свое. «За время моего дежурства никто не пытался вскрыть дверь, пустить в комнату яд, прийти и зарезать тебя, ну или хотя бы просто обокрасть. Скучно. Местные бандиты явно потеряли квалификацию. Я разочарован». Я открыл глаза под громкий голос Павла. Судя по голосам внизу, ты практически проспал отправление почтового экипажа, и, если бы не моя предусмотрительность, пылил бы и дальше на своих двоих. Я резко подорвался, накинул куртку и, схватив рюкзак, вылетел из комнаты. Спустившись вниз, я застал последние приготовления к отъезду почтовой тройки. Извозчик, суровый мужчина в потрепанном кафтане, уже забирался на облучок. Места есть? спросил я, подходя. Для курьера всегда найдется. Буркнул он, кивая на открытую повозку. «Только тебя и ждали. Предупредил Иваныч, что ты поедешь. Давай, запрыгивай, да поживее». Я вскочил в кузов, устроившись на жесткой скамье. Внутри никого, кроме меня, не было. Тронулись почти сразу, с грохотом выехав на ухабистую дорогу. Путешествие обещало быть долгим и утомительным. Пейзаж за окном медленно менялся, равнины сменялись перелесками, но общее ощущение неестественной тишины и удушья не покидало. «Я тут подумал. Хорошо, что мы не догадались на тебя иллюзию наложить», — пробормотал Павел. «Да я, отец твой, не просто так не предложил этого сделать. Чувствуешь?» Воздух словно стал еще гуще и пахнет какой-то пылью, — согласился я. Пелена перед глазами стала колючей, Я протер лицо, стараясь убрать ощущение налипшего на него песка. «Что-то мне это напоминает», — нахмурился я, чувствуя, как все эти неприятные ощущения в один миг прошли. «Да, я с таким давно не встречался». «А какой размах!» — присвистнул перстень. «Антииллюзорная сеть на несколько миль возле границы. Любая даже высокоуровневая иллюзия спала бы сразу же. Это действие какого-то очень сильного и мощного артефакта». «Только странно, что его действие как-то резко прерывается возле самой заставы, до которой мы смогли доехать, на удивление, без приключений». «Стареешь, Мишаня! Обычно ты и дня не мог прожить без того, чтобы не вляпаться в демона и не спасти какую-нибудь зверушку». Я выглянул в окно. Невысокий чистокол, пара сторожевых башен и казармы. До поселения где-то с мирными жителями было недалеко. Похоже, восточная застава — это какое-то собирательное понятие для отдельно стоящих и разрозненных между собой форпостов. Повозка остановилась у ворот. Стражник, молодой парень в потертой форме, лениво подошел к нам. «Документы», — протянул он руку, даже не глядя на меня. Я подал ему свои бумаги. Он бегло просмотрел их, кивнул и вернул. «Курьер Роман Миронов, проходи. Комендант ждет вон в том здании». Он ткнул пальцем в сторону небольшого деревянного строения с вывеской «Комендатура». «Серьезно? Роман Миронов?» — рассмеялся Павел. «А что, если...» «Замолчи!» — прошипел я и, поблагодарив извозчика, направился к указанному зданию. Комендант, седой, сутулый мужчина с нашивками майора на мундире, сидел за столом, заваленным бумагами. Он поднял на меня усталые глаза. Вообще, весь его вид казался мне не слишком здоровым. Сероватое лицо, темные круги под глазами, такой же, как у того молодого парня, что встречал меня у ворот. «Миронов?» «От князя Уварова?» — переспросил он, просматривая мои документы. «Что везёшь?» «Алхимические компоненты для вашей заставы», — я поставил на стол запечатанную коробку. «Согласно накладной». Он взял коробку, повертел в руках — Но вскрывать не стал, лишь удивленно посмотрел на меня. Он явно был не в курсе, что это и для чего нужно. «Компоненты? Ладно, отдам нашим алхимикам, хотя они не говорили, что заказывали что-то из столицы. Давай распишусь в получении». Он взял ручку и протянул ко мне руку. «Заночуешь здесь или сразу назад?» «Здесь», — отозвался я, подавая ему заранее приготовленный бланк. У меня еще одно дело есть в вольных землях, махнул я неопределенно рукой. Вам что-то известно об алхимике, живущем там? Давно ничего о нем слышно не было, пожал он плечами. Но это и к лучшему. Странный он, нелюдимый. Если ушел куда, нам же лучше, проблем меньше. А ты за редкими травами в леса собрался? Что ж вас туда, молодежь, тянет-то, как магнитом? Покачал головой комендант, отдавая мне подписанный документ. «Послушай моего совета, не лезь туда!» Ни один такой сгинул, решив подработать. «Выбора нет», — я развернул в сторону руки, глубоко выдыхая. «Твое дело, мое предупредить», — равнодушно пожал плечами майор. «Недалеко от ворот есть таверна. Можешь там переночевать, если ночью не хочешь по лесам бродить», — усмехнулся он. «Только имей в виду, пропадешь, мы тебя искать не станем». «Нет, ночью я точно в лес не отправлюсь», — заверил я его. Но я пойду». «Иди», — махнул он рукой, потеряв ко мне какой бы то ни было интерес. Я развернулся и вышел из кабинета, а потом из этого небольшого здания. Оказавшись на улице, я огляделся. Вроде было людно. Местные занимались своими делами, даже какие-то магазинчики были. Военные тоже проходили мимо, но все равно было как-то пусто. словно все свои дела они делали по привычке, не проявляя никакого интереса к тому, что вообще происходило вокруг. Я прошел несколько улиц, спрашивая дорогу до таверны, о которой мне сообщил комендант. Люди отвечали неохотно и демонстрировали ко мне явное равнодушие. «Странно все это», — пробормотал я, заходя внутрь неприметного здания. Я едва его нашел, потому что не было ни вывески, ни каких-то обозначений и ориентиров. «Не то слово», — тихо проговорил Павел. «Я бы даже сказал немного угнетающее. «Такое чувство, что все кругом больны», — нахмурившись, произнес я, садясь за свободный столик. Мне было неуютно. Странное чувство тревоги только усилилось. В подобных местах всегда бывает шумно, а здесь даже посетители, прибывшие в группах, сидели тихо, ужинали и не перекидывались и парой слов». или отравлены. Но это все явно не похоже на жизнь на приграничной заставе. В подобных местах некогда скучать, всегда что-то происходит, — согласился со мной Павел. «Давай, активируй свой зоркий глаз. Может, увидишь что-нибудь неестественное. Я вот не могу ничего разглядеть, и это меня удручает». Я кивнул про себя и незаметно активировал зрение душ. Первым делом я отметил, что магов в таверне не было. Да и их оболочки первозданной энергии души были не тронуты. Хотя... Я откинулся на спинку стула, теперь уже более пристально разглядывая каждого. Сердцевина души каждого была истощена. Не так сильно, чтобы это сразу бросалось в глаза, только если знать, где и что искать. От каждого человека в таверне тянулись едва заметные, похожие на паутину, серые нити. Все они выходили за пределы здания, Эти нити не несли в себе магии, это было что-то иное, чужеродное. Что-то, что высасывало из людей их волю, их эмоции, саму их жизненную силу, оставляя лишь бледные послушные тени. Я протянул руку, чтобы коснуться одной из этих нитей, чтобы определить хотя бы ее природу, но резко отдернул, когда мне на плечо опустилась чья-то рука. «Да что ж ты его не зарезал, когда был шанс?» как-то обреченно пробормотал Павел, а я резко обернулся. «Михаил, не думал, что я тебя здесь встречу. Даже не поверил, когда увидел тебя. Вот подошел проверить да поздороваться», — улыбнулся парень, убирая руку. «Да, я тоже не ожидал здесь увидеть никого из знакомых», — прикрыл я на секунду глаза, а потом пристально посмотрел на Курьянова. «Глеб, что ты здесь делаешь На одной из всеми богами забытых восточных приграничных застав?»